Часть 25. Хорошо, прямо сейчас попробую. Потом возвращайтесь, и я замерю вам интеллект. Вот прямо сейчас все брошу и побегу его замерять. Это же надо, какая настойчивая домочка мне попалась. Нужно будет в будущем избегать всех этих процедур, а то окажешься после нее снова у Авросов. Посмотрел на Аэробайки и какой из них выбрать. В голове появилась информация. Три пассажирских, один грузопассажирский. Раньше они были все одинаковые. Похоже, работает эта гипнограмма. Выбрал самый простой. Он, наверное, должен быть самым дешевым. Аэробайк оказался не закрыт. Когда я сел на переднее кресло, сразу включилась небольшая панель передо мной. На ней высветилось требование оплаты 20 кредов. Заплатил. Что дальше? Высветилось «Подключение нейросети». Нажал «Нет». Высветилось. Выбран ручной режим. Пилотирование в автоматическом режиме или ручном. Выбран на автоматическом. Высветилось, задайте координаты для полета. Интересно, как я тебе их должен знать. Вот здесь я понял, что эта гипнограмма точно работает. В голове появилась карта города. Интересно, а куда я хочу лететь? У Слима вроде на визитке были координаты магазина. Нашел в кармане его визитку, на ней в углу были цифры и ввел их. Высветилось «Начать полет». Нажал «Да». «Закройте двери и пристегнитесь». Не успел пристегнуться, как аппарат начал взлетать. Значит, можно не пристегиваться. Аэробайк плавно взлетел и полетел. На панели высветился маршрут полета. Красота, что сзади сидишь, что спереди. Никакой разницы нет. Аппарат сам летит. Спереди только обзор лучше. Перед тобой нет перегородки. «Интересно, если открыть дверь, что будет?» Приоткрыл левую дверь, и на панели сразу загорелось в красном предупреждении, и обозначилась открытая дверь на схеме байка. После этого мужской голос сообщил, что у меня открыты двери. Закрыл обратно, и сразу все погасло. Аэробайк как летел, так и продолжал лететь по маршруту. На перекрестке он сам остановился. Рядом подлетел еще один, и тоже остановился. Мы повесели непродолжительное время и после чего одновременно полетели. Хотя никаких светофоров здесь не было. После этого аэробайк пролетел еще два квартала без остановок. Потом сам свернул налево и пролетел еще полквартала. После чего высветилась надпись, что мы прибыли в точку назначения. «Произвести посадку». Нажал «Да». И он плавно приземлился. Что дальше делать? Вот так взять и уходить? А если угонят? С другой стороны, он вроде не мой, пускай угоняют. Все равно жалко будет, ведь я оплатил весь день до вечера. Пойду пообщаюсь со Слимом, узнаю, как у него дела и планшет нужно приобрести. Магазин занимался продажей охранного оборудования и бытовой техники. Когда зашел внутрь, сразу бросилась в глаза куча панелей разного вида и размера. Слим был на месте, но занят, общался с другим покупателем. Пока посмотрю, что тут у него есть в продаже. Передо мной был прилавок, весь заложен разными камерами наблюдения. Начал рассматривать их, одним глазом наблюдая за покупателем, что было у Слима. Вот только тот никак не мог определиться с тем, что он хочет. Слим, когда заметил меня, чуть сразу не бросил покупателя. Но тот его озадачил новым вопросом, и ему пришлось отвечать на него. Вскоре тот, так ничего не приобретя, покинул магазин. А Слим сразу подошел ко мне. «У меня проблемы», — сказал он. «Во-первых, тише, не шуми. Во-вторых, рассказывай, что случилось. Тебя видели?» «Нет, все сделал, как ты и сказал. Прилетел, подождал и выкинул. Вроде никто не видел». «Тогда в чем проблема?» «Они назначили новую встречу, предложили еще больше денег. Теперь я не знаю, как отказаться. Придумай какую-нибудь уважительную причину». И напиши, что не можешь прийти. Тебе нельзя туда идти. Они тебя поймают и допросят с пристрастием. Это я понимаю. Вот только не знаю, какую причину придумать. Напиши, что ты болен. Так я же не болен. Здесь ты прав, они могут это проверить. Значит, нужно придумать что-то еще. Что? Я не знаю не могу придумать. Хорошо, я могу решить эту проблему. Скажи, здесь есть камера? Полно. Звук пишут? Нет. Это хорошо. Тогда так, я сейчас выйду из магазина и буду ждать тебя за ним. Ты не сразу выйдешь ко мне, понял? Да. Пока я обычный покупатель. Меня интересует планшет простой и чистый. Также к нему нужна небольшая камера. Задача такая, чтобы при появлении любого из разумных она подавала мне на планшет звуковой сигнал. Есть такой вариант? Есть, конечно. Тогда показывай. Он принёс планшет и небольшую камеру, чуть больше сантиметра, и положил передо мной. «Вот, смотри. Ты можешь подключить их, чтобы все работало?» «Конечно». Он установил на планшет программу и подключил камеру к нему. А я внимательно наблюдал, что он делает. Поводил рукой перед камерой, планшет запищал, и пошло видео с камеры. «Далеко камера захватывает?» «До 100 метров». «Отлично. Это то, что я хотел». Заряжено? Полностью. В сеть я с него зайти смогу? Конечно, только подключение будет 5 кредов на год. Беру, сколько стоит? Сто планшет, 20 за камеру, и если нужно, 5 за сеть. Извини, дешевле не могу. Нормальная цена. Держи 120 кредов. Хотя я и понятия не имел. Дорого это или дешево. Получил. Подключил чип к планшету и оплатил доступ в сеть за 5 кредов. Еще что-то. Нет, помни, не сразу выходи за мной.